Глава 19 И школа пришлось уйти пораньше, естественно. Вы можете сказать, что уже слишком поздно уходить пораньше, но оставаться было невозможно, и надо сбежала прямо в сменной обуви, но это было уже не важно. Не было даже сил прикрывать лицо просто рассеяна шла. Еще более рассеяно, чем по дороге в школу. Вспоминая, как же все тогда было здорово до прихода в школу, счастливейшие времена, как в раю. Какие тогда вообще были заботы у Надака? Эй, Надака, Послушалась со стороны правого запястья. Это был Кучинавасан. Точно, Кучина Васан. Сколько времени прошло? Значит, он все еще здесь. Ты в порядке? Выглядишь уставший! Ты сейчас разве не по проезжей части идешь? Что? Кто-то позвал? спросила Надака, все еще пребывая в шоке. Глаза Надака беспорядочно вращались. но она, по крайней мере, была в состоянии отвечать. У Надека все в порядке, как видите. «Что тебе нужно от человека, чья жизнь окончена?» «Ой, да ладно тебе!» «Ты знаешь, что твоя жизнь вовсе не окончена!» «Но твои глаза меня пугают!» «Они слишком пустые!» «Как две пещеры или что-то вроде того!» «Я на секунду даже подумал, что там пустота!» «Будь я змеёй! Заполз бы туда!» Полечу Плечи Надека опущены, То есть такое чувство, что опущено все, не только плечи. На самом деле кажется, что сама Надека опустилась так низко, как только вообще возможно. Образ, что она создавала все эти годы, рухнул мгновение. все рухнуло. Но ты же не хотела создавать себе именно такой образ, не так ли? Я не понимаю, почему ты так расстроена. Жуть какая! На чем ты смеешься? Надока смеялась. Очень хотелось заплакать. но когда становится слишком больно, то нет сил даже на слезы. Теперь Надека может забыть о свадьбе. «Что? К чему это?» «Оговорилась. Может забыть о школе?» Тем не менее, следуя советам Кучнавы, Надека вернулась на тротуар, скорректировав свой путь, который в какой-то момент вывел ее на дорогу. Если Надека собьет машина, люди могут подумать, что это было самоубийство. Удивительно, насколько Надека аллочна, Что даже сейчас пытаются остаться в живых. Надока не вернется в школу. С завтрашнего дня Надока больше не будь то с дома. Почему? Здорово же было! Вот так все выложить на чистоту! Этот твой мерзкий учитель и твои одноклассники! Ты заткнула их всех! Все были шокированы тем, насколько нелепо выглядела Надока. Напомнив об этом Кучинави, надока вновь вспомнила все произошедшие и лица людей, смотревших на нее. После чего её охватила головная боль, еще более сильная, чем головокружение. Все смотрели на Надека так, словно она пыталась выглядеть круто, и от этого всем было неловко. «Пыталась выглядеть круто!» «Это самый худший способ потерпеть неудачу!» В конце они уже даже перестали смотреть на Надека как на жалкую. Они смотрели на Надека как на больную, не заслуживающую даже жалости. «Да, больную. Ей очень больно». сангоку Страдака. Поверь мне, всё в порядке. Все не так уж и плохо. Да, поскольку Надека никто не преследует, значит, так и есть. А ты хочешь, чтобы кто-то тебя преследовал? Нет, но... Так чего ж ты хочешь? Надека сейчас была очень неустойчива, как эмоционально, так и во всех других отношениях. Она не знает, куда идет. Нет, правда, куда Надека сейчас идет. Ее тело снова делает то, что она ему говорит, но... Надока сейчас не в том состоянии, чтобы что-то ему говорить. «Послушай, Надока, я уверен, ты, ты и без меня знаешь, но так на всякий случай». Похоже, Кучнава был уже сыт Надока по горло, потому что он звучал так, будто тоже был потрясен ее нелепостью. «Я не управлял твоим телом, чтобы ходить и говорить все, что мне взбредёт в голову, ты же в курсе? Я просто не хочу, чтобы у тебя сложилось обо мне неверное представление». Надока молчала. «Полагаю, это все последствия нашего с тобой слияния». кого что ты обычно на себя накладывала, были сняты. В этом нет ничего странного. Твои обычные мысли и чувства просто вышли наружу естественным образом. Обычные. Естественным. Знаю. Заткнись уже. Ответила Надека. Просто взяла и сказала ему заткнуться. Достаточно было ответить «знаю». Но эмоциям нужен был выход. Это была Надека. Сангоку Надека собственной персоной и никто другой. Сама Надека. Надека сказала то, что хотела сказать, это понятно. Ты не сделал ничего дурного, Кучнава-сан. Да, все так, раз ты это понимаешь. Но это все равно твоя вина. Тот факт, что Кучнава обхватил правое запястье Надока и слился с ней воедино, означает, что он высасывает энергию из Надека и тем самым оказывает какое-то воздействие на ее тело и разум. Другими словами, то, что произошло, было побочным эффектом, Хотя, конечно, психическое состояние Надока после того, как Цукихи отрезала ей волосы, тоже сыграло свою роль. Надека сказала ровно то, что и хотела сказать. Это был не Кучинава, а Надека — то, что накопилось внутри, то, что оставалось бы там месяцами, пока она не окончила бы школу. Эмоции взяли вверх и вышли наружу, вот и все. Как ни ужасно, это смешная, больная, и да, жалкая девушка была не кем-аным, как Сангуку Надека. Это воскомерие, это не последовательность. Все это Сангоку Надека». Но что ж, похоже, жизнь Надока как школьная, такая повседневная, подошла к концу. Фу, вздохнула Надека, пытаясь сменить тему. Тема, конечно, не изменилась, но теперь, наверное, когда у Надо конец щелки, она вынуждена смотреть вперед. Надека смотрит вперед, пускаю только в том, что говорит. Раз уж мы здесь, почему бы нам не покончить со всем этим кучного Сан? А? Ты уже знаешь, где находится твоя святыня, так ведь? Тогда мы найдем ее прямо сейчас, не дожидаясь ночи. Тебе же чем раньше, тем лучше, верно? А, ну почему бы и нет? В конце концов, сон мне не нужен. Да, давай поторопимся. Найдём твою святыню, ты вернешь свою истинную силу, после чего...» произнесла Надека без особых эмоций. «Мы расстанемся». Кучина молчал. «И тогда все закончится, хорошо?» О том, что будет после, не хочется даже думать. Ничего не приходит на ум. Однако теперь, когда так много вещей подошло к концу, хочется довести до конца все то, что должно быть закончено. «Да, конечно», — согласился Кучинава. В его голосе слышалось торжество впервые за долгое время. «Это именно то, чего я хочу. Никаких возражений. Больше никакого подчинения. Мне нужно лишь вернуть мое тело, это самое главное». «Меня не интересует твоя жизнь, Надока! Все то, что ты будешь делать после, меня не касается». «Верно. С ним даже спорить не хочется, это было бы глупо». И вообще Надака чувствует то же самое. Не похоже, чтобы ее интересовало, что собирается делать Кучинава после. Надока ищет святыню Кучинава не ради него, а ради себя и только себя. Чтобы загладить свою вину и искупить вину. Она просто хочет почувствовать себя лучше. Вот и все, для чего это нужно. «Итак?» «Хорошо. Тогда скажи мне, Кучинава-сан, куда Надека нужно идти и где и нужно искать?» Кучинава мгновенно ответил на вопрос Надека, чтобы покончить с этим. Другими словами, он, должно быть, тоже чувствовал решимость покончить со всем этим. «Дам, братик, Акойоми!» Однако истинное значение решимости Кучинавы Надека узнает его немного позже. Ответ был кратким, и он не слишком удивил Надека. А вот где всё может закончиться.